Но вот толпа заколебалась, по залу шёпот пробежал. К хозяйке дама приближалась, за ней важный генерал. Она была нетороплива, ни холодна, ни говорлива, безвзорно наглова для всех, без притязаний на успех, без этих маленьких ужимок, без подражательных затей, всё тихо, просто было в ней. Она казалась верной снимок. «Ди комельфо». «Шишков, прости, не знаю, как перевести». к ней дамы подвигались ближе, старушки улыбались ей, мужчины кланялись ниже, ловили взор её очей, девицы проходили тише пред ней по зале, и всех выше и нос и плечи поднимал вошедший с нею генерал.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 ходят гости, вот крупный солью светской злости стал оживляться разговор. Перед хозяйкой лёгкий вздор, сверкал без глупого жеманства и прерывал его мстя тем разумный толк, без пошлых тем, без вечных истин, без пиданства и не пугал ничьих ушей свободной живостью своей. Тут был однако цвет столицы,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 Тут был Проласов, заслуживший известность низостью души. Во всех альбомах притупивший сепресс твои карандаши. В дверях другой диктатор бальный стоял картинкою журнальной. Румян, как вербный херувим, затянут нем и недвижим. И путешественник залетный, перекрахмаленный нахал, В гостях улыбку возбуждал своей осадкой. с Санкою заботный и молча обменённый взор ему был общий приговор. Но моя Негин вечер целый Татьяны занят был одной. Не этой девочкой несмелой, влюблённой, бедной и простой, но равнодушною книжиной, но неприступною богиней, роскошной царственной невы. О люди!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 Как утеснительного сана приём и скоро приняла, кто б смел искать девчонки нежной, всей величавой, всей небрежной законодательницы Зао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 Так бури осенние холодный в болота обращают луг и обнажают лес вокруг. Сомнения нет увы, Евгений в Татьяну как дитя влюблён. В тоске любовных помыслов и день и ночь проводит он, ума не внемля строгим пеням, к её крыльцу стеклянным сеньям он подъезжает каждый день.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 Он заранее писать к прадедам готов о скорой встрече. А от Татьяне и дела нет их полтаков. А он упрямо отстать не хочет, ещё надеется, хлопочет, смелей здорового, больной кнежи не слабой рукой он пишет страстное послание, хоть толку мало вообще, он в письмах видел ни вотче, но знать сердечное страдание уже пришло ему не вмочь.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 Стал вновь читать он без разбора, Прочел он Гиббона, Руссо, Монзони, Гердера, Шамфора, Мадам де Сталь, Биша, Тиссо,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 Он так привык теряться в этом, что чуть с ума не совратил или не сделался по этом. Признаться, тот обдолжил. А точно силой магнетизма стихов российских механизма едва в то время не постиг мой бестолковый ученик, как походил он на поэта. Когда в углу сидел один, И перед ним пылал камин, И он мурлыкал Бенедетта, Иль идель мио, И ронял в огонь то туфлю, то журнал. Дни мчались, в воздухе нагретом, Уже разрешалась зима, И он не сделался поэтом, Не умер, не сошел с ума. Весна живит его в первые свои покои запертые, где зимовал он как сурок. Двойные окна камелёк он ясным утром оставляет. Несётся вдоль Невы в сонях, на синих истечённых льдах играет солнце, грязно тает на улицах разрытый снег. Куда по нём свой быстрый бег стремит Онегин? Вы заранее уж угадали.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 бледна письмо какое-то читает и тихо слёзы льёт рекой опёршись на руку щекой о кто б не мог её страданий всей быстрой миг не прочитал кто прежней Тани бедной Тани теперь в книге ни б не узнал в тоске безумных сожалений к её ногам упал Евгений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 Доза да смиренное кладбище, где нынче крест и тень ветвей над бедной няней моей. А счастье было так возможно, так близк, но судьба моя уж решена. Неосторожно быть, может, поступил я. Меня слезами заклинаний молила мать.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 Анна ушла. Стоит Евгений, как будто громом поражён. В какую бурю ощущений теперь он сердцем погружён, но шпорный западный звон раздался, и муж Татьянин показался. И здесь герою моему в минуту злую для него читатель мы теперь оставим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 Чего бы ты за мной здесь не искал в строфах небрежных, в воспоминаниях елеметежных, отдохновений ли от трудов, живых картин и лёстрых слов, иль грамматических ошибок, дай бог, чтоб в этой книжке ты для развлечения, для мечты, для сердца, для журнальных шибок, хотя крупицу мог найти, за сим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 И иных уж нет, а те далече. Как Сади некогда сказал. Без них Онегин да рисован, а та, с которой образован Татьяна милый идеал, о, много, много рок отнял. Блажен, кто праздник жизни рано оставил.